Глава четвертая. Руины прибрежной застройки. К Лио, категоричный приказ Седова пришелся не по нраву. Она не привыкла оставаться в стороне от схватки, но наглядная участь двух сервов заставила искать варианты. В итоге, оценив возможности конструктов, она начала взбираться выше. По мере подъема руины небоскреба истончались. На десятом этаже сохранились лишь фрагменты перекрытия, невысокие огрызки стен да деформированная шахта лифта, постановающая под напором ветра. Между бетонными островками изгибались поржавевшие балки. Клио быстро нашла подходящую позицию, но бой внизу так и не начался. Вслед передовой группе конструктов ушел Айрон. Правильное решение. От корпуса девушки-андроида отделились зонды, образуя тактическую сеть. Привычный и исчерпывающий способ цифрового восприятия мира не упускал ни единой детали окружающего. Ее внимание сразу же привлекла заиндивелая связка кабелей. В отличие от обрывков коммуникаций здания, встречавшихся во время подъема, эти тянулись на всю высоту руин. Кое-где они были прихвачены к стенам неказистыми на вид креплениями, явно сделанными из подручных материалов. Никакой энергетической активности Клио не заметила, но все же недавно проложенная линия вызвала настороженный интерес. Внимательно слушая Седова, отдающего приказы по диспозиции, она проследила странную сборку. Три кабеля выходили из-под земли, поднимались по стенам и вели внутрь покореженной шахты лифта. И что же там спрятано? Спящий датчик? Закладка, сделанная килхантерами Или какое-то устройство инков? Надо проверить. Она мысленно предупредила Седова, закинула ИМ-190 за спину, а сама, вооружившись гервитом, побежала по изогнутой балке и вжалась в стену подле массивной деформированной рамы. Заклиненные створки, перекрывавшие вход в шахту лифта, кто-то аккуратно вырезал сваркой и приспособил в качестве пола. Как любопытно. Внутри шахты Клио обнаружила самодельный терминал кибернетической сети. Питание отсутствовало, но это как раз не проблема. Слот для подключения сканировался четко. Она осмотрела устройство. Конструкция незнакомая. Внутри всего лишь несколько схем, никаких беспроводных передатчиков. Чисто кабельное соединение, простое и надежное. Клео переключилась на защищенный канал. «Взгляни. Хочу активировать», — доложила она. «Какой смысл?» — спросил Седой, просмотрев полученные данные. «Вдруг это тревожный датчик?» «Не думаю». Скорее, точка доступа к какой-то послевоенной сети, что само по себе интригует. «Ладно, попробуй и сразу доложи». Клива извлекла из-под сумка микроядерную батарею и подключила ее к обнаруженному разъему питания. Несколько секунд ничего не происходило. Затем с щелчком открылась неприметная заглушка. «Похоже на приглашение...» Из указательного пальца девушки-андроида выдвинулся тонкий иглообразный шунт. Она просканировала порт доступа и уверенным движением подключилась к нему. Перед внутренним взором одиночки отобразился скупой интерфейс. Идентифицировать себя. Провести сеанс инкогнито. Необычно. Вообще-то такие формулировки свойственны людям. Не собираясь останавливаться на полпути, Клео выбрала второй пункт. Сразу появились новые строки. Обмен информации на ресурс. Обмен ресурса на информацию. Обмен ресурса на ресурс. Выходит, это примитивная торговая сеть, основанная на бартере, причем послевоенная. «Ясно, что этот терминал не единственный. Интересно, а каким образом доставляются грузы, если обменять информацию на ресурс? При помощи дронов, наверное?» Из-за осторожности она не стала продолжать. Забрала микроядерную батарею, вновь обесточив терминал. И вернулась к своим прямым обязанностям, размышляя над странной находкой. По словам Игната, даже килхантеры избегают вылазок на побережье. Здесь обитают лишь разрозненные кибермеханизмы, по большинству сбойные. Куцей нейросети и узкая специализация формирует их бытие, не включающее такие понятия, как торговля или бартер. Клио вновь вышла на связь с командиром, одновременно открыв канал для ската, и, коротко обрисовав ситуацию, попросила, «Мне нужен местный серв для изучения», «Сейчас не время для экспериментов», — отмахнулся Седой. «Это важно», — заупрямилась Клио. «Терминал явно указывает на некую силу, собирающую информацию. Кто бы это ни был, он располагает не только ресурсами, но и логистическими возможностями. Среди анклавов примитивных механизмов подобное не практикуется. Знаю по опыту. Возможно, торговая сеть — дело рук выживших людей». Обрати внимание на интерфейс предполагаемых сделок. Он предусматривает режим инкогнито, бессмысленный для машин, но подходящий для человека или репликанта». «Не усложняй. Скорее всего, это инки собирают человеческие технологии», — ответил Седой. «А местные сервы рады стараться за горст микроядерных батарей». «Тем более надо выяснить происхождение сети». Чтобы кибермеханизм пришел к терминалу и совершил торговую операцию, в его системе должен быть установлен программный модуль, побуждающий к такому действию. Инки, насколько я понимаю, действуют грубо, получая все или ничего, в зависимости от ситуации. — Согласен, — поддержал ее скат. — Крайне любопытный момент, на мой взгляд. «Изучением которого мы займемся позже, по мере возможности», подытожил командир, исключая дальнейшие прения. Клио прекрасно понимала Седова. Напряжение момента росло, а Тайрона извести нет. Основные силы конструктов пока еще не появились, хотя, по идее, они должны следовать за разведывательной группой с небольшим интервалом. Час 19 на таймере. Она вновь окинула окрестности беглым сканированием. Генераторы суспензорного поля размещены в руинах. Турели скат расставил по флангам, на верхних этажах сохранившихся построек, вплотную к границам рыхлого пространства. Там их сложнее обнаружить, на фоне аномальных энергий. Фрайк! Самодельный терминал решительно не давал покоя. Тысячелетний опыт одиночки упрямо подсказывал — нельзя упускать возможность, ибо во второй раз такого случая уже не представится. Благодаря Игнату Клио знала принципы построения сетей этого мира. «Надо попробовать. Хотя бы узнаю, кто за этим стоит». С такими мыслями она вновь подключилась к разъему и, игнорируя торговый интерфейс, скользнула по кабельному соединению. Через минуту она резким движением отключила шунт и несколько мгновений осмысливала полученную информацию. Седому точно не нужно знать о дерзкой попытке. То, что Клио удалось различить, на мгновение пробив защиту, нашло понимание в холодном рассудке одиночки. Но вряд ли командир сейчас адекватно оценит ее виртуальную вылазку. Айрон вернулся спустя несколько минут. В локальной сети группы активировалась его аватарка. Отработал тихо и чисто. Вот сканы и анализ образцов тканей. Он скинул данные. Дичь какая-то. Обронил скат, рассматривая объемные изображения тел, покрытые усохшей, словно бы мумифицированной плотью. Четверо конструктов были похожи на людей, но разнились между собой в деталях строения. Пятый обликом напоминал зверя. В местах ранений ни у одного из них не выступила кровь. Проблема была только со зверюгой. Айрон уже появился в поле зрения, заскочил в подъезд многоэтажки и теперь поднимался по лестницам к обозначенной для него позиции. Бросился на меня как бешеный, едва с ног не сшиб. Клио, анализируя полученную информацию, озвучила первые, наиболее очевидные выводы. У всех следы длительного и, я бы сказала, небрежного консервационного хранения. Образчики явно из разных технологических эпох, слишком много мелких отличий. В остальном подтверждаются данные Игната. Существа выращены искусственно. Понятие метаболизм к ним, скорее всего, неприменимо. Мышечные ткани синтетические. В нюансах попытаюсь разобраться при наличии исследовательского оборудования. Одно скажу точно. Среди известных нам технологий аналогов нет. — Боевая эффективность? — спросил Седой. — Под вопросом, — ответила Клио. По идее, конструкты крайне выносливы и не требовательны к условиям внешней среды. Почему же я так легко отработал? спросил Айрон. Им по несколько столетий, если не больше, ответила Клио. Мышечные ткани явно утратили изначальные свойства, говорю уже долгое и небрежное консервационное хранение. Айрон, а что у них с оружием и экипировкой? уточнил Седой. В том-то и дело, что оружия при них не было. Стел снял пояса с непонятными устройствами. Надо изучать. Захар наверняка разберется. У него же слой матрицы нанопроцессоров имплантирован и есть модуль реверсивной инженерии. Они пытались применить наниты, спросил Игнат. Нет, может банально не успели, откликнулся Айрон. Я работал с приличной дистанции по уязвимым точкам. Те, что похожи на людей, сразу повалились, а вот со звероподобным накладка вышла. Вычислил меня мгновенно, словил пять пуль, но все равно добежал. Скат, проведя независимый анализ данных, транслировал в сеть свое понимание происходящего. При очевидной разнице в облике и внутреннем строении пятеро конструктов обладали несколькими схожими подсистемами. Кроме внутреннего источника энергии и нейрочипов, инженер стальных подметил наличие одинаковых слотов. У человекоподобных существ они пустовали, а вот звероподобная тварь была оснащена неким подключаемым модулем. Думаю, это картридж с биологическими расходниками. Вот почему звероподобный конструкт был в лучшем состоянии и действовал активнее. После доклада Айрона и короткого обмена мнениями вновь потянулись минуты ожидания. 059 на таймере обратного отсчета. Морозная мгла по-прежнему застилала руины, ограничивая видимость. Открытый стальными гипертоннель пока не отключился. Значит, эвакуация затягивалась. Ида ощущала непривычную нервозность. Много ли в ней осталось от одиночки? Прошло всего три дня после ее перерождения, а тысячелетний опыт боевого искусственного интеллекта уже поблек под напором обжигающих человеческих эмоций. Исчезло беспристрастное восприятие событий. В каждую мысль вплеталось множество оттенков чувств. Война, как образ бытия, утратила смысл. Конструкторы-одиночек на далекой Юноне, оставшейся в иной вселенной, не могли предвидеть, что некоторые из их изделий переживут века, обретут собственное «я» и научатся мечтать оказалось казалось бы, несбыточном. Но все получилось. Мысли проносились рваные. Побелевшие от напряжения пальцы сжимали приклад ИМ-190. «Любить и быть любимой». Вот чего по-настоящему хотела Ида. Тонула в чувствах, ощущала, как ее сердце замирает, невольно подстраиваясь под такт телеметрии из датчиков Игната. Думает ли он сейчас о ней или полностью сосредоточен на боевой задаче? Это было похоже на помутнение рассудка. Здравый смысл не помогал. Прежний боевой опыт тоже. Расчет вероятности вел к неизбежному выводу. Не все из них выйдут живыми из боя. Достаточно обратить внимание на частоту пульсации червоточины, связывающей два мира. Инки массово перебрасывают сюда конструктов. Их уже сотни, если не тысячи. Если выживем, надо поговорить с Игнатом. О будущем. Не конкретно нашим с ним, а в общем. Иначе воевать станет невозможно. Ида не меньше других хотела защитить мир, который должен стать ее новой родиной. Но когда пришлось душить вполне естественный для человека страх, брать себя в руки, давить эмоции, она вдруг подумала, цель, ради которой все это происходит со мной, должна быть соразмерной, не сию секундной, иначе вновь захлестнут будни войны, Одна задача станет сменяться другой, и душа, что сейчас трепещет, быстро очерствеет. Мысль промелькнула, но не угасла, лишь затаилась на время. Затянувшееся ожидание сжигало нервы. Они появились внезапно. Седой первым заметил неладное. Датчики раннего оповещения не сработали. Выручил лишь опытный взгляд. Можно стать невидимым для электронных систем обнаружения, но даже самые продвинутые технологии не отменяют элементарных законов физики. Ветер к этому времени утих, но метрах в пятидесяти дальше по проспекту внезапно качнулся провисший кабель. И не истряхнуло, и он заискрился, опадая крупицами. «Движение!» Оценив расстояние, понимая численное и технологическое превосходство противника, командир принял неординарное решение. «Не стрелять! Поле на десять секунд! Минимальная мощность!» Пространство между руинами затопило неярким изумрудным сиянием. В толще активированной суспензорной защиты внезапно возникли четкие силуэты. С конструктов как будто содрали маскировку. Злобной россыпью вспыхнули маркеры целей. 54! Отнюдь не разведгруппа, крадущаяся среди руин, а полноценная по численности боевое соединение. Конструкты не сообразили, что происходит. Они ощутили внезапное, ничем не обоснованное сопротивление окружающей среды, но, по-видимому, списали его на побочный эффект рыхлого пространства, спровоцированное взаимным влиянием двух червоточин, и попытались ускориться, преодолевая аномальный, по их мнению, участок. Зрелище, надо признать, жутковатое, вызывающее брезгливую оторопь. Отряд биомеханических тварей выглядел еще более ветхим, чем головной дозор. Фрагменты обезвоженной синтетической плоти зияли прорехами, сквозь которые виднелись усеянные микрочипами детали их остовов. За несколько секунд Клио разметила цели, транслируя в тактическую сеть точные указания для снайперской стрельбы. Энергетическая защита была лишь утрети конструктов. Все диапазоны связи внезапно заглушила помехами. Лишь модули технологической телепатии продолжали работать, позволяя обмениваться мысленными образами. Суспензорное поле угасло, маскировка конструктов мгновенно восстановилась. Но контуры противника все еще проецировались в визорах гермошлемов. БСК «Аметист» экстраполировал несколько секунд их движения. Рок от форсированных очередей вспорол тишину. Ослепительные вспышки четко обозначили попадание. Конструктов выбивало из стелса, их защитные поля истончались и гасли. Миг замешательства, пока еще работал фактор внезапности, стал для них роковым. Тактическая сеть цепко держала цели, позволяя стальным безошибочно бить в уязвимые точки. Жутковатые твари не успели сориентироваться и ринуться в атаку. Большинство уже валялось на мерзлой земле, конвульсивно подрагивая. Полыхнуло несколько взрывов, мглу смяло ударными волнами. Она всколыхнулась, закручиваясь искрящимися водоворотами сбитого со стен иния. И внезапно все стихло, словно короткий огневой контакт был всего лишь наваждением. Ида, меняя позицию, оценила расход боекомплекта. Треть емкости микроядерной батареи и половина магазина ушла на конструкта, закрытого силовым щитом. Так никакого быка не хватит. Вдалеке неожиданно зачастили приглушенные хлопки, и оконный проем, из которого она отработала минуту назад, вдруг вынесло взрывом вместе с изрядным куском стены. Здание вздрогнуло, роняя фрагменты фасада. На уровне второго и третьего этажей взметнулась бетонная пыль. Поле на полную, контроль траекторий. Седой сохранил самообладание. Миг и пространство между руинами вновь затопило зеленоватое сияние. Но теперь оно стало плотнее, образуя толщу, похожую на бутылочное стекло. Сквозь энергетическую преграду зримо протянулись трассы снарядов. Если продлить рваные пунктирные линии, то они точно указывали на позиции стрелков, ведь импульсные типы вооружений на коротких дистанциях не подвержены влиянию баллистики. Зафиксированы, лаконично отчиталось Клио. Угасло суспензерное поле. Во мглу ушли ракеты с плазменными боевыми частями. Сброшенные одноразовые тубусы, дымясь, еще катились по полу, а бойцы уже покинули точки запуска. Через проломы в перекрытии они спустились на два этажа ниже. В пятистах метрах от позиции стальных полыхнуло рваное зарево, в клубах пыли осела несколько построек, судорогой прокатились множественные ударные волны. На некоторое время все стихло, атака захлебнулась. Игнат, глядя на тела уничтоженных врагов, невольно подумал, не похожи они на профессиональных солдат. Конструкты создавались в совершенно иных целях. Они служили временными носителями сознания иных. Когда прогресс цивилизации Рокса шагнул на следующую технологическую ступень развития, утилизировать их не стали, а использовать было негде и незачем. Вот и сохранили на всякий случай. Но обладая нейросетями, они из подачи сотелитов финкса быстро выучатся кровавому ремеслу. Неизвестно, сколько переходных форм иных сохранилось по ту сторону Червоточины в разрушенном катастрофой мире. Тысячи, сотни тысяч. Его мысль прервала появление новой волны атакующих. Подтверждая худшие опасения, конструкты изменили тактику. Больше не шли на пролом, а рассредоточились среди руин, ведя огонь из каких-то необычайно мощных импульсных систем вооружений. Наверняка где-то поблизости затаилась группа инков, которых надо вычислить и уничтожить в первую очередь. Игнат не скрывал своих мыслей. Благодаря сети технологической телепатии они были слышны всем. — Приняла, — подтвердила Клио. — пытаясь отследить их канала связи. Тем временем ситуация быстро ухудшалась. Фрагменты зданий методично выносило мощными взрывами. Даже без помощи тактического анализатора было понятно — горстки стальных не удержать позицию под такими мощными ударами. Седой сохранил хладнокровие. Приняв к сведению выводы тактической системы, он придерживался иного мнения. Настрой командира группы ясно ощущался в рамках сети технологической телепатии. Узость ограниченного аномалиями пространства позволяла ответить, наглядно доказав тварям, что безнаказанно расстреливать высотные здания у них не выйдет. «Плазма! По квадратам!» Вместе с мысленной фразой поступила схема ведения огня. У каждого из бойцов еще оставалось по два пусковых тубуса с ракетами. Достаточно для поражения всей ширины проспекта на глубину в километр. Учитывая неизбежное возникновение мощных электростатических пробоев, вряд ли кто-то из конструктов уцелеет. Мера ультимативная — После нее атаки придется отбивать при помощи стрелкового оружия. Но разве инки об этом знают? 048 на таймере. Два массированных запуска выжгли морозную мглу, затопив пространство руин призрачно-голубым пламенем. Окрестности содрогнулись. В местах попаданий постройки теряли очертания, вспухали облаками раскаленного щебня и оседали, разрушаясь от критического перепада температур. Среди дыма и сгорающей пыли ветвились разряды электростатических пробоев. Раскаленный ионизированный газ скручивало огненными протуберанцами. В теснине между аномалиями выжгло воздух, создавая мощный перепад давления. Ураганные порывы ветра закручивались в форме смерчи, вздымая облака праха. Позицию стальных от огненного шквала защитили синхронизированные с залпами включения суспензорного поля. Монолитные каркасы небоскребов выдержали, но внутри зданий все равно возникли множественные очаги пожаров. Тлел копившийся десятилетиями мусор и остатки меблировки. Коробилась облицовка стен. Клио бросила взгляд на кабели, ведущие внутрь шахты лифта. Но те, к ее немалому удивлению, оказались надежно защищены от высоких температур. «Осмотреться и доложить», — потребовал командир. «Уничтожено 128 целей», — отчиталась одиночка. Потерянные эмиттеры суспензорного поля и две турели. Остальные коротко доложили, что живы. Сейчас наверняка снова полезут, мысленно обронил Барс. Он не ошибся. Вскоре на дымящейся щебневой пустоши, в которую превратилась дальняя часть проспекта, вновь появились смутно очерченные фигуры. Из-за остаточных явлений массированного плазменного удара Их маскировка работала со сбоями и искажениями. Большинство конструктов попытались рывком преодолеть опасный участок. Им явно поставили задачу на штурм высоких зданий. Остальные рассредоточились, прикрывая атакующих. «Турелям работать по группе прикрытия», — приказал Седой. Восемь огневых точек, по четыре с каждой стороны проспекта, находились под прямым мнемоническим управлением. Нужно отдать должное, скат виртуозно манипулировал сетью технологической телепатии. Импульсные системы включались асинхронно, с разной отсечкой очередей, внося хаос в ряды противника, но никоим образом не демонстрируя механической повторяемости действий. Так, словно в прилегающих к небоскребам руинах, частично уцелевшим благодаря суспензорной защите. Сейчас находились люди. Кинжальный фланговый огонь стремительно истощал персональные силовые поля конструктов. Данные по обработанным целям в режиме реального времени поступали в тактическую сеть группы, позволяя снайперской паре работать наверняка. Барс и Клио шанс не упустили. Каждый их выстрел выбивал одного из лишившихся защиты противников. В результате основные силы атакующих остались без огневого прикрытия, когда до цокольного этажа высоток им оставалось пробежать еще порядка сотни метров. Из законных проемов многоэтажек ударили и М-190. Форсированные очереди при попадании высекали сгустки пламени. Неистово вспыхивали и гасли защитные поля. Мешковато падали перерубленные выстрелами биомеханические тела. Очередная атака захлебнулась. Два десятка конструктов, еще сохранивших способность двигаться, попрятались за первыми попавшимися укрытиями, огрызаясь одиночными выстрелами. Их громоздкое, избыточно мощное оружие — Наносило серьезный ущерб постройкам, но люди, закованные в бронескафандры, не стояли на месте, раз за разом избегая роковых последствий ударной плазменной детонации. Через несколько минут все окончательно стихло, лишь дымились рваные бреши в фасадах зданий, да тонко подвывал ветер. Игнат сменил магазин, выглянул наружу, окинул взглядом проспект, Присмотрелся к биомеханическим телам, но не заметил ни ртутного блеска, ни подозрительной дымки. Значит, у них нет восстанавливающих нанитов. Сложно судить. Процесс изучен слабо. Он перевел взгляд дальше, в глубину пустоши, образовавшейся после плазменных ударов, и невольно вздрогнул. На пределе восприятия появились новые волны атакующих. На этот раз конструкты продвигались без маскировки. Несколько сот, как минимум. В передовых группах сканировались звероподобные создания. Они неслись, что есть сил. Немного отставая, бежали человекоподобные модели, среди которых Игнат заметил группу инков, тащивших какое-то устройство. «Вижу». Скупо и напряженно отреагировал Седой. «Как думаешь, что они волокут?» «Генератор локальных червоточин», — уверенно ответил Игнат. Память мгновенно вытолкнула образ воспоминания. Нечто подобное он уже видел в окрестностях разрушенной дамбы. Просто в ту пору сопоставлять было не с чем. Зато теперь, после мнемонического допроса инка, который они с Идой провели в сопряженном мире, сомнений в назначении устройства не возникло. «Барс, Клио, отработаете их?» Спросил Седой. Без гарантий. Идут под мощной защитой. Не чета конструктам. Цель в приоритет. С их защитой сейчас что-нибудь решим. Как только представится возможность, гасите. Уже звучали первые выстрелы, разгорающиеся на подступах к зданиям схватки. Там ударили разрывы плазменных гранат. А в интерфейсе Игната настойчиво взморгнул индикатор вызова — по защищенному каналу. Ответить он не успел. внезапно легла сеть. отрубились системы экипировки. сквозь оконный проем четвертого этажа было видно как неумолимо приближается к цоколям двух небоскребов атакующая волна конструктов. Нанесенный инками контркибернетический удар пробил все уровни защиты. смолкли турели. Ушли в сбой модули технологической телепатии. Распалось информационное единство группы. Теперь каждый оказался сам по себе. Рамки восприятия резко сузились, но дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Установка пробоя метрики будет использована как оружие. Иначе зачем тащить ее под огнем? Червоточину для перемещения логичнее открыть с безопасной позиции. Скорее всего, инки уже попытались создать гипертоннель, однако в деформированном аномалиями пространстве устройство отработало неадекватно. Следуя нити рассуждений, получалось, что у противника остался лишь один путь — по земле. Значит, огрызающиеся огнем руины гостиничных комплексов, вставшие как кость поперек горла, враг попытается выпилить из этой реальности — Распылить на атомы, используя эффект переноса вещества. Защиту генератора червоточин из импульсных винтовок не пробить, а тяжелые системы вооружений, как назло, уже израсходованы. Ситуация складывалась отчаянная. Если ничего не предпринять, то жить осталось пару минут, не больше. Седой, уводи группу. Лаконичное сообщение Игнат поставил в очередь на отправку, добавив поясняющий мысленный образ. Модуль технологической телепатии передаст его, как только перезагрузится. Сдернув перчатку скафандра, он взглянул на овальное серебристое пятно. Трофейные наниты, абсорбированные из тела инка, уничтоженного в аквапарке, его организм надежно закапсулировал предварительно выдав прогноз о высоком проценте их совместимости с системой репликанта прорыва. Пару дней назад консервация опасного трофея выглядела разумной осторожностью. Но сейчас риск оправдан. Словосочетание «репликант прорыва» звучало емко, вот только Игнат понятия не имел, в чем именно заключаются его дремлющие способности. Для их активации, по словам Упыря, требовалась инъекция высокоуровневых микромашин. Побывав на той стороне, они с Идой доподлинно узнали. Концепция репликантов была создана путем реверсивной инженерии после изучения корпораций нанотекс найденных на Роксе конструктов. Наниты не изобретены людьми, они заимствованы из суммы чужих технологий. В свете полученных знаний использовать трофейные микромашины для инициации способностей — идея хоть и рискованная, но отнюдь не безумная. В последний момент запоздалый страх сжал горло, рука едва не дрогнула. Нож криво рассек плоть, смешивая чужие наниты с кровью. Внезапная боль полыхнула по всему телу. С трудом устояв на ногах, игнат вдруг увидел как сквозь поры кожи интенсивно выдавливает столистую дымку ртутный пот перед глазами на миг потемнело а в разорванной болью мысли вплелось неожиданное сообщение системы адаптация трофейных нанитов Иду прижали плотным огнем. С десяток тварей засели за грудами строительного мусора и вели ураганный обстрел нижних этажей, в то время как другая, более многочисленная группа ринулась на штурм гостиничного комплекса. Ида резко привстала, на миг появившись в оконном проеме. Форсированными очередями осадила наиболее прытких и тут же отпрянула. Встречный огонь оказался слишком плотным. Стену в нескольких местах прошило на вылет. в Щебень разнесло железобетонную колонну, обнажив прутья арматуры. В разгромленном холле среди тлеющих фрагментов сорванной со стен облицовки блеснуло пламя и всклубилась пыль. Тревожно перемигивались датчики. На вооружении у конструктов стояли избыточно мощные импульсные системы. Они стреляли одиночными, долго перезаряжались, но каждое попадание несло огромное разрушение. После ударной плазменной детонации температура в огромном задымленном помещении рывком подскочила до опасных отметок. В таких условиях любое повреждение брони, ведущее к разгерметизации, станет фатальным, но СКАФ пока держался. Враг подбирался все ближе. Сеть технологической телепатии по-прежнему сбоила. Коридоры, ведущие вглубь здания, завалило. Через низкое обрамление выбитого панорамного окна перемахнули двое конструктов. Отступая во мглу, Ида срубила их, продавив ураганным огнем персональную защиту обоих. Машинально сбросила пустой магазин, но не услышала характерного щелчка автоматической перезарядки. «Все» пусто. БК исчерпан. В этот момент сквозь пролом в перекрытии этажа, разматываясь на лету, упала бухта троса. По нему соскользнули двое бойцов в опаленной броне. «Держи!» Айрон на бегу передал ей блок микроядерных батарей и сборку снаряженных магазинов. Скат окатил ее мощным, направленным воздействием, восстанавливая поврежденное программное обеспечение имплантов. Сеть заработала, но тактический модуль бронескафандра показал лишь пять активных маркеров. Клио и Игнат находились вне доступа. — Что с ними? — Пока без понятия, — ответил Скат. — Работаю над этим. Отходим на этаж выше. Игнат едва мог дышать. Скафандр заклинило. Он ощущался грудой бесполезной обездвиженной брони. Рассудок как будто порвали в клочья. Отдельные мысли не складывались в целостную картину восприятия. Лишь на фоне багряно-черной пелены продолжали возникать сообщения, встроенных в него, но дремавших до поры под систем. Активация боевых протоколов — Анализ доступных агломераций наномашин. Внимание, обнаружен конфликт разнородных нейроинтерфейсов. Попытка синергии. Примечание. Синергия усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их совместная работа существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов. В контексте аудиокниги два нейроинтерфейса общевосковой модели земного альянса и изначальный, принадлежащий репликанту, объединяются, взаимно усиливая друг друга. Конец примечания. Он явно переоценил свою стойкость. Все человеческое, собранное по крохам, самосознание, планы на будущее – Внезапные, острые и глубокие чувства, возникшие между ним и Идой, сейчас тускнело, грозя исчезнуть. Слой нейрочипов, выстилающих внутреннюю поверхность черепной коробки, как оказалось, хранил не только элементарные знания об окружающем мире. Искусственная нейросеть обладала возможностью к перехвату управления. Для нее не имело значения, что война давно закончилась, а многие репликанты успели стать личностями. Активирован модуль нейросетевого управления микромашинами. Загружена база управляющих кодов. Все перечисленное уложилось в десяток неровных ударов сердца. Он не управлял ситуацией, по-прежнему не мог пошевелиться из-за заклинивших приводов бронескафандра связь с которыми утратил в момент конфликта нейроинтерфейсов, но рефлекторно продолжал бороться за свою личность, чувства за право самостоятельно принимать решения. Получалось плохо. Игнат все еще находился в сумеречном состоянии рассудка, под жестким прессингом искусственной нейросети. Мысли казались вязкими, заторможенными, а вот боевая составляющая его организма не теряла ни мгновения. Нейроматрица прототипа не обнаружена, ограничения нагрузки на рассудок сняты, переход в автономный боевой режим, текущая задача — абсорбция вражеских нанитов с дальнейшим формированием боевых колоний. Мнение репликанта при этом никто не спрашивал. Его личность игнорировалась. На подступах к зданиям валялось множество уничтоженных врагов. Они хоть и принадлежали к различным технологическим эпохам развития цивилизации иных, но обладали одним схожим признаком. При изготовлении конструктов широко использовались наниты. Данные, подгружаемые из внутреннего источника, Прояснили, в чем именно заключается уникальное преимущество репликанта прорыва, позволявшее таким, как он, совершать дерзкие вылазки в сопряженный мир и на равных противостоять инкам. Синергия нейроинтерфейсов достигнута с незначительными ошибками. Восстановлены функции экипировки. Игнат! Из глубин здания к нему бежали Ида, Скат и Айрон. Он никак не отреагировал на их появление. Ментальное насилие протекало жестко и стремительно. Его рассудок превратился в вычислительный придаток боевой искусственной нейросети. В ожившем интерфейсе по-прежнему мигала иконка вызова. Игнат, надевая перчатку и восстанавливая герметизацию бронескафандра, По-прежнему продолжал бороться, пытаясь вернуть себе контроль над телом и право принимать осознанные решения, но тщетно. Лишь неимоверным усилием воли он смог мысленно повторить сообщение. «Седой, вводи группу!» А сам шагнул в пролом стены. Ида невольно вскрикнула и остановилась. Мысленный образ, отправленный Игнатом в сеть, не исчерпывался короткой фразой. Фоном к нему служила информация о внезапно произошедших коллизиях. «Искусственная нейросеть перехватила управление над его организмом. Личность репликанта подавлена», — воскликнул Скат, проанализировав обрывки данных. «Что делать?» Ида безрассудно рванулась к пролому в стене, но Айрон ее удержал. «Прикрываем его». «Да какого Фрайга?» до нас всех распылит на атомы, если инки создадут червоточину!» «Он — репликант прорыва!» «Он один! Против сотен конструктов!» В отчаянии закричала она. «Прикрываем!» Жестко подытожил Седой. Земля встретила Игната ощутимым ударом. Он устоял на ногах лишь благодаря системам бронескафандра. Взглядом зафиксировал цель. Инки под прикрытием силовых полей торопливо подключали энергоблоки к устройству пробоя метрики. С точки зрения здравого смысла ситуация выглядела безнадежной. Порядка сотни конструктов находились между ним и целью. Боевая оптимизация. Эмоции вмиг исчезли, оставив лишь холодный оценочный взгляд на мир. Группы врагов окрасились в оттенки алого, обозначая градации потенциальной опасности. Наиболее ярко выделилась стая звероподобных существ. Они приближались со стремительной грацией технологического совершенства. Каждое движение тварей выглядело рациональным, экономичным и точным. Игнат понятия не имел, в каких целях иные создали такой тип конструктов но четко различал недавние усовершенствования. На впалых боках при помощи обыкновенных ремней крепились ранцевые заряды. Дистанция стремительно сокращалась. Твари взвелись в воздух, пластаясь в самоубийственном прыжке. При обычных обстоятельствах Игнат поневоле бы отшатнулся, но не сейчас. Мышцы окаменели от напряжения, артутный пот — Внезапно просочился наружу. Сгенерированные наниты легко прошли сквозь броню, окутав его фигуру плотной дымкой. Всплески пламени и множественные ударные волны бессильно разбились о защиту. Он даже не пошатнулся. Спокойно переждал взрывы и начал действовать. Абсорбция трофейных микромашин. Код управления успешно транслирован и распознан. Прогнозируемая совместимость — 99%. На подступах к зданию валялись десятки уничтоженных конструктов. Сейчас их окутала едва заметная дымка. Тела конвульсивно вздрагивали, отдавая колонии высокотехнологичных частиц. Пораженный в правах, попавший под контроль боевой искусственной нейросети — Игнат отчетливо воспринимал происходящее, но не имел возможности как-то повлиять на ход событий. Он сам являлся оружием, сложнейшей бионической системой, способной перехватить контроль над вражескими нонитами и использовать их. Дымка трофейных микромашин окутала его, словно стальной туман. Микрочастицы закручивала вихрями. Под воздействием сгенерированных технических кодов они образовывали колонии, разделенные по специализациям. Одни формировали персональное защитное поле, другие собирались в сгустки, готовые атаковать по приказу. Третьи ускоренно реплицировались, используя любые доступные источники ресурсов. Веером ударили дымчатые щупальца, и несколько конструктов, прятавшихся за ближайшими укрытиями, неожиданно вскочили, чтобы через мгновение мешковато повалиться на землю. Из них вырвало на ниты, а источники энергии опустошило. Наверняка его прототипу, капитану ВКС Игнату Звереву, импонировала запредельная для человека боевая мощь. Ведь его сознание считалось неприкосновенным, а если погибнет репликант, невелика беда. В крио-ячейках корпорации «Нанотекс» для нового задания можно взять другую телесную оболочку. Блеклые мысли пронеслись в фоне. Гнет боевых программ ощущался во всем. Он больше не управлял своей жизнью. В поле мысленного зрения промелькнул очередной отчет системы. Недостаточный биоресурс для выработки управляющих нанитов — обнаружено несовместимое вживленное устройство ну еще бы ведь у искусственно сформированных тканей репликанта прорыва и метаболического корректора имплантированного игнату в другой вселенной задачи прямо противоположные генераторы ртутного пота пережигают организм в угоду боевой эффективности а метаболический корректор обязан бороться за жизнь человека Его главная задача — не допустить гибели подопечного ни при каких обстоятельствах. Конфликт не устранен. Несовместимое устройство временно изолировано. У каждой способности есть цена. Игнат наивно полагал, что, разблокировав функции репликанта прорыва, сможет обрести некую запредельную эффективность, ничего не отдав взамен. Он ошибался. Боевой машине не полагается личность, а ресурс репликанта рассчитан лишь на несколько минут схватки. Инки, пытающиеся запустить процесс пробоя метрики, прекрасно знали предел его возможностей — и особой нервозности не проявляли. Под мощной силовой защитой они чувствовали себя в безопасности, используя подкрепление в качестве разменной монеты. Прибывающие конструкты схода открывали ураганный огонь, заставляя Игната пережигать трофейные микромашины. Ни один их выстрел пока что не достиг цели. Сгустки нанитов реагировали молниеносно, Они перехватывали удары, но и сами превращались в облачка плазмы. Рациональная и беспроигрышная тактика, примененная инками, базировалась на опыте прошлой войны, в которой люди проиграли, а репликанты прорыва не смогли создать решающего перелома. Но они тоже заблуждались. Во-первых, игната прикрывали стальные. во-вторых, Синергия технологий из двух вселенных значительно расширила его возможности. С верхних этажей высоток по конструктам уже работала снайперская пара, а скат, пользуясь моментом, смог перезапустить три турели. «Ида, Айрон, обойдите их по границе аномалий», — приказал Седой. «Принято». Ида тут же разметила два маршрута, предлагая разделиться. Айрон утвердительно кивнул, соглашаясь. Перекрестный фланговый огонь отвлечет внимание, заставит конструктов распылить силы. Игнат тем временем получил неожиданную короткую передышку. Заработавшие огневые точки позволили ему восстановить истраченный ресурс. По телу вновь выступил ртутный пот. Зачастую технологическое преимущество кроется в деталях. Например, тактильные приводы, встроенные в бронескафандр стальных, ними или аналогов в этом мире, позволяя использовать мощь сервомоторов даже в условиях жесткого контркибернетического воздействия. Инки почувствовали неладное, когда репликант неожиданно устремился в атаку. Опережая рывок игната вперед устремились крошечные серебристые изгустки. Нагрузка на рассудок резко усилилась. На ниты, управляемые биопроцессором, роль которого выполнял мозг репликанта, окатили конструктов будто огненная морось, перегружая защитные поля, вызывая множественные сбои, выводя из строя оружие, раскаленными нитями рассекая укрытия и одновременно отражая направленные в Игната выстрелы. Земля дрожала. Стены руин разламывались и осыпались тягучим рокотом, а он, продолжая действовать как биоконтроллер, захватывал все новые и новые агломерации нанитов. Некоторых конструктов попросту разрывало изнутри, настолько безапелляционным был зов разработанных корпораций нанотекс кодов управления. Он шел сквозь пламя, не оглядываясь, ни о чем не задумываясь, Ни дорожа ни своей, ни тем более чужими жизнями. В глубине сознания еще тлела личность. Игнат по-прежнему воспринимал происходящее, видел и осознавал внезапно обнажившуюся сущность репликанта прорыва. Управляя нанитами, он пробивал бреши в обороне противника, наносил удары, от которых не спасало ни броня, ни укрытие, ведь крошечные нано-роботы обладали способностью внедряться в материалы на молекулярном уровне, а затем самоуничтожаться, нанося непоправимый урон цели. Одно за другим погасли два слоя защитных полей, прикрывающие устройство генерации червоточин. Инки, осознав степень угрозы, попытались скрыться, но не успели. Игнат опередил их, ударив сгустками нанитов по энергоблокам, готовой к работе установки пробоя метрики. Раздался оглушительный взрыв, и окрестности потонули во вспышке пламени. Он едва воспринимал окружающее. Поврежденный бронескафандр автоматически раскрылся. Оплавленные приводы работали натужно, роняя окалину. Игнат пошатнулся. Сил практически не осталось. Сказывалась непрерывная работа генераторов ртутного пота, в буквальном смысле пережигающих его организм, и невероятная нагрузка, которую испытывал рассудок при молниеносных манипуляциях с нанитами. Сгореть в одном бою, обеспечив прорыв — Вот в чем заключалась короткая судьба репликанта седьмого поколения. В руинах дымились просеки. Установка пробоя метрики была уничтожена. Мертвые тела усеивали опаленную землю. Но к конструктам вновь подошло подкрепление. Игнат машинально отражал удары, по инерции пытаясь генерировать новые колонии микромашин, что лишь усугубляло его положение. Организм не выдержал. Ноги подкашивались. Он сделал еще несколько шагов и упал. Наниты всклубились бессильной дымкой. Не получая директив, они стали бесполезны. На рваный фон восприятия накладывались искажающиеся строки системных сообщений. Ресурс организма израсходован. Потеря боевых функций. Сбой биологического процессора. После нескольких секунд оглушающей тишины постепенно начали возвращаться звуки. Игнат услышал скрип шагов по дымящемуся бетонному гравию и со стоном перевалился на бок. Один из инков все же уцелел. Конструкты по-прежнему вели огонь по позициям стальных, а он лишь силился привстать, но не мог. Разблокирован метаболический корректор Попытка восстановления носителя. Имплант, вживленный в другой вселенной, обладал собственным запасом биологически активных веществ. Он мог поддерживать жизнь Игната еще несколько минут. Рассудок ненадолго прояснился. Отупляющее напряжение ментальной перегрузки схлынуло. Он видел клочок серого неба, черные завитки дыма и размытую приближающуюся фигуру. Судьба репликанта прорыва свершилась. Он узнал о себе всё и теперь умирал, отработав ресурс. Слабая искра сознания, поддерживаемая метаболическим корректором, лишь продлевала мучение. На фоне серого неба рассудок удерживал зыбкий образ Иды, как горькое воплощение непрожитого. Бессильно клубились наниты. Конструкты уже вплотную подошли к руинам гостиничных комплексов. Турели давно смолкли. Вершины небоскребов, там, где находились позиции снайперов, щерились изубренными осыпями. Инг присел на корточки, сканируя Гната, пытаясь понять, почему репликант до сих пор жив. А еще тварь интересовали программные модули, разработанные людьми. Их надо аккуратно изъять для дальнейшего изучения и использования. К привычной логике поступков резкой диссонирующей ноткой примешивались эмоции, побочный эффект от использования ранней модели биологического носителя. Он злился. «После войны минули десятилетия». Но сегодня он снова был вынужден отступать, спасая свою шкуру под неудержимым напором бойца седьмого поколения, которые считались полностью уничтоженными. Инк многое знал об истинном происхождении репликантов, но способ, которым люди смогли многократно усилить и разнообразить способы боевого применения нанитов, до сих пор оставался для него загадкой. Ответ наверняка скрыт в микрочипах, тонким слоем выстилающих внутреннюю поверхность черепной коробки искусственного человека. Их надо изъять, не повредив. Но как это сделать? Где гарантия, что архитектура нейросети не разрушится? Можно ли изымать чипы поочередно, предварительно составив схему их взаимного расположения и соединений? Он медлил. Логичнее сохранить репликанту жизнь для дальнейшего досконального изучения. Приняв окончательное решение, Инк отдал приказ по сети».